Глава 17. Дорога в ночь. Первые несколько минут я стояла на одном месте, лихорадочно соображая, что нужно делать. Будь я в своем мире, не сомневалась бы. Для начала приготовить горячий чай с малиной, проинспектировать домашнюю аптечку в поисках нужных лекарств, а в крайнем случае позвонить в больницу и вызвать врача на дом. Но здесь все эти варианты, за исключением разве что чая, отпадали. К тому же неизвестно, бывает ли тут вообще малиновое варенье. Помогает ли оно в лечении сверхъестественных существ? Может, для них предусмотрено что-нибудь другое? Тут я вспомнила разговоры о том, что в академии есть лекарь, и едва не хлопнула себя по лбу. Уж он-то должен быть в курсе, как действовать в подобных случаях. А значит... Необходимо срочно его привести. Я выскользнула за дверь и набросилась с вопросами на первого попавшегося в коридоре парня. «Где найти лекаря?» Выслушав взбивчивое объяснение, я побежала в указанную сторону, отчаянно надеясь, что тот окажется на месте. Мне повезло, дверь открыли сразу же, как только я постучала. Лекарь оказался приземистым мужчиной, чем-то похожим на господина Гердемара, только полностью лысым. Лицо у него было круглое и красное, как помидор, а мантия — зеленая с белой полоской внизу. «Что случилось?» — поинтересовался он, поправляя очки. «Там... там... я пыталась отдышаться. Там человеку плохо, то есть не совсем человеку. Студенту?» — невозмутимо уточнил лекарь. «Да, да, моему однокурснику. Он сегодня не ходил на занятия, даже не ел. Я пошла к нему в комнату, у него... Высокая температура, а еще он спит и не просыпается. Как я после той книги. Я не сказала вслух, но промелькнувшая в голове мысль совсем не понравилась. Что, если Кей заболел не просто так? Может, его плохое самочувствие — результат колдовства? Значит, и ему тоже угрожает опасность. Но он-то не попаданец. Разберемся. Не паникуйте, молодая госпожа. Покажите мне его комнату?» «Конечно, идемте скорее». Поторопила я лекаря, утешая себя мыслью, что медицинский работник в магической академии наверняка должен уметь отличать обычные болезни от наведенных чьей-то злой волей. Я нетерпеливо дождалась, пока лекарь захватил свой саквояж, похожий на те, с которыми ходили наши врачи XIX века, и запер кабинет. В коридоре мужского общежития на нас обернулось еще больше студентов, но никто ничего не спросил. Когда мы пришли в комнату, Кей все еще спал. Одеяло съехало с кровати, и я подошла, чтобы поправить. Вам пока лучше выйти, деловито оглядевшись, произнес лекарь. Мне нужно его осмотреть. Я вас позову. Кивнув, я скрылась за дверью и, переводя дыхание, прислонилась к стене. Руки дрожали. Стоило немалых усилий не поддаться накатывающей слабости. Может быть, это все-таки не магия, а какой-нибудь коварный местный вирус? И я тоже заболеваю. О профилактике-то никто не предупреждал. Я невольно усмехнулась, представив себе объявление вроде «Граждане перед перемещением в другой мир не забывайте делать прививки». Захотелось с кем-нибудь поговорить, но, как назло, никого знакомого поблизости не наблюдалось. Даже Всеволод, который стоило мне остаться одной, то и дело, выскакивал точно чертик из табакерки, куда-то запропастился. Сейчас я обрадовалась бы и Вауру, все же Инкубу куда больше, чем мне самой, известно об этом месте, да и Океи тоже. Но время тянулось невыносимо медленно, и никто не торопился разделить мое одиночество. Дверь скрипнула, и лекарь выглянул в коридор. Можете войти. Я не замедлила воспользоваться приглашением. Кей так и не проснулся. Лекарь сел в кресло, я опустилась на стул перед компьютером. Сюда, сегодня заходил кто-нибудь еще? спросил мужчина. Я покачала головой. Судя по всему, нет. Его соседи на практике, а остальные просто не знали, что он заболел. Значит, только вы. Ну да, Карантин. Глубокомысленно изрек лекарь. «Вам придется временно сюда переехать, а еще больше никого в эту комнату не впускать как минимум в ближайшие несколько дней и постараться не бывать в других местах». «То есть как?» — пробормотала я растерянно. «Я ведь живу в женском общежитии, да и на занятия ходить нужно, в столовую опять же. Я договорюсь с комендантами и преподавателями, чтобы вам дали освобождение от занятий и разрешили пожить здесь. Еду будут приносить. Главное, чтобы вы неукоснительно выполняли все мои предписания». «Все так серьезно?» — спросила я. Его слова напоминали о давнем периоде моей жизни, когда пришлось провести целых две недели в инфекционном отделении детской больницы. Конечно, там лежали и другие дети. Да и мама оставалась со мной, но врачи разговаривали так же строго, и мне даже отказали в том, чтобы взять с собой игрушки и книги. «Нужно понаблюдать», — туманно ответил лекарь. «В любом случае я не могу позволить, чтобы остальные студенты тоже заразились. Еще не хватало эпидемии накануне бала. Что мне делать? Для начала соберите свои вещи и перебирайтесь сюда». Я оставлю инструкции о том, как правильно заботиться о больном. Буду заглядывать два раза в день. Но если его состояние ухудшится, немедленно бегите за мной. — А почему он все еще спит? — обеспокоенно, — поинтересовалась я. — Мы ведь не так уж тихо разговариваем. И вам при осмотре, наверное, требовалось спросить у него, как он себя чувствует. — Я и так вижу, что плохо. Отозвался лекарь так раздраженно, словно я усомнилась в его квалификации. «Не нужно сейчас будить. Сон — лучшее лекарство». Пожав плечами, я разыскала на столе стопку бумаги с чернильной ручкой и приготовилась записывать инструкции, которые лекарь намеревался мне оставить. По правде сказать, они не сильно отличались от тех, что мог бы дать терапевт из районной поликлиники холодные компрессы, горячее питье, не слишком теплое одеяло, никаких сквозняков и строгая диета. Ничего чересчур соленого или острого. Разве что извлеченные из саквояжа лекарства отличались от привычных. Они представляли собой жидкие микстуры всех цветов радуги в затейливо изрисованных флакончиках. Из любопытства я отвинтила крышку на одном из них, понюхала и тут же закашлялась уж очень пряный запах исходил оттуда, словно от полыни, перемешанной с кинзой, залитой апельсиновым соком, а в довершении щедро посыпанной корицей и гвоздикой. Пока вы относительно здоровы, вам лекарства употреблять не надо. Заметив мои манипуляции, пробубнил лекарь. Простите, я плотно закупорила флакон. Все понятно? Как проснется, дайте ему выпить это. И это. А вон то завтра утром. Я поняла. Но откуда брать горячее питье? Тут ведь нет электрического чайника. И ходить в столовую вы запретили? А магией? Никак. Приподняв густые седые брови, осведомился лекарь. Я опустила глаза и покачала головой, в очередной раз с горечью осознавая то, что совсем не подхожу месту, где находилась. Ладно, распоряжусь, чтобы приносили все необходимое. Он еще что-то проворчал себе под нос о неумелых студентах, которые даже не могут вскипятить воду, а затем велел мне сбегать за своими вещами. Я подчинилась. По дороге в женское общежитие вспомнила вчерашнее приглашение Кея пожить в его комнате. Надо же! Вчера я отказалась, отчаянно желая согласиться, а теперь это стало вынужденной мерой. Комендант не будет возражать, он ведь сам говорил, что здоровье студентов его забота. «Чтобы поселиться в мужском общежитии, мне даже не придется притворяться парнем, как героиням любимых дарам с гендерной интригой». По счастью, остальные девушки уже ушли, и соседка находилась в комнате одна. Я коротко объяснила ей ситуацию, торопливо вытаскивая вещи из шкафа. Учебник по истории чернокнижного дела тоже захватила. Карантин карантином, а переэкзаменовку никто не отменял – «Едва ли профессор Андрих будет настолько великодушен, чтобы поставить нам оценки автоматом». «Так ты и сама еще пока не заболела?» — уточнила Эрика, наблюдая за моими сборами. «Просто примеряешь на себя роль сестры милосердия? Как романтично, самоотверженно ухаживать за прихворнувшим любимым. Еще и освобождение от занятий. Здорово же, правда?» Я ее энтузиазма не разделяла, поэтому только вздохнула. Не понравилась мне реакция лекаря на мои расспросы. Возникало подозрение, будто он сам толком не знал причины болезни Кея, а всю эту историю с карантином придумал не столько из опаски, что заразятся другие студенты, сколько для того, чтобы дать себе время разобраться в ситуации. Интересно, а на мне он решил опыт провести, чтобы проверить, подхвачу я заразу или нет? Ну. «Ну, не огорчайся!» — попыталась подбодрить меня соседка, когда я с охапкой вещей в руках спустилась на нижний уровень комнаты. «Держи! Когда тебе грустно, нужно съесть что-нибудь сладкое!» «Благодарю!» — ответила я, заталкивая в рот предложенную ярко-розовую мармеладку в форме цветка. «Ой, воды!» Рот жгло так, словно я съела ложку красного жгучего перца, смешанного с горчицей, издобренного васаби. «Прости», — хмыкнула Эрика, наливая мне стакан воды из графина и вытащила из кармана точно такую же конфетку, только чуть более бледного оттенка. «Все время их путаю. Вот сладкое». «Нет уж, спасибо», — выдохнула я, опустошив стакан. «Поверю тебе на слово. Увидимся». «Береги себя». Я, не глядя по сторонам, миновала лестницы и коридоры, заученным путем вернулась в мужское общежитие и толкнула дверь в комнату Кея. Лекарь уже успел уйти. Оставленные им бутылки двумя неровными рядами выстроились на столе. Свалив вещи на кресло, я приблизилась к кровати, снова поправила одеяло, которое почти полностью сползло на пол, и, немного помедлив, коснулась горячего лба Кея губами. Затем прошлась по комнате негромко разговаривая сама с собой. «Пациент скорее жив, чем мертв. процитировала я любимую книгу детства. «Фух, хорошо, хоть здесь пиявками не лечат. Уже плюс. Ты будешь спать, а я пока нам с тобой учебник почитаю. Я обернулась к кровати Кея. Только поправляйся скорее». В следующие часы я занималась тем, что соблюдала предписание лекаря и старалась не нервничать. Что, надо заметить, удавалось плохо. Некоторое время читала вслух учебник, положив на лоб смоченную холодной водой ткань. Затем сменила компресс, немного прибралась в комнате и переоделась в домашнюю одежду. Когда раздался стук в дверь, я решила, что нам принесли обещанный ужин, но там оказался Всеволод. — Как ты меня нашел? удивилась я, выглядывая в коридор. — Что это значит? — Всеволод кивнул на табличку на двери. — Карантин! — буркнула я, вышла в коридор и прикрыла дверь. Как и написано, Кей болеет. Что с ним? Не знаю. У него жар, он весь день спит. А лекарь оставил какие-то снадобья, но ничего конкретного не сказал. А ты-то что здесь делаешь? Тоже заболела? Нет, я здорова, пока во всяком случае. И заразиться не боишься? Или у тебя иммунитет? Иномирный? Понятия не имею. Пожав плечами, ответила я лекарь, велел оставаться в этой комнате. К тому же я должна позаботиться о Кее. «Ясненько», — заключил Всеволод. «Ты не больна, а влюблена. Думаешь, он оценит? Может, даже не вспомнит, что ты за ним ухаживала? Стоит ли оно того? Ну, знаешь ли, это мое дело!» выпалила я. «Помнится, недавно ты совсем другое говорил. Что за любовь надо бороться и все такое? Так я же не отказываюсь от своих слов!» Тут же пошел на попятную собеседник. «Просто удивляюсь твоему мужеству!» «Даже завидно стало!» «Прекрати стить. Никакого особенного мужества!» «Ой, прячься!» Я заприметила в одной из сторон коридора приземистую фигуру лекаря и замахала все в ладу руками, чтобы уходил, а сама юркнула обратно в комнату. «Что здесь происходит? Ты проснулся!» — обрадовалась я. Кей приподнялся на кровати с недоумением, глядя на сполши с лба компресс. «Проголодался, наверное?» «Как ни странно, нет!» Откликнулся он и тяжело рухнул обратно на подушки. Дверь распахнулась, появился лекарь, вслед за которым вошла незнакомая женщина средних лет с уставленным посудой под носом в руках. «Должно быть, она работала в столовой. Я впервые увидела кого-то из тех, в чьи обязанности входила забота о питании студентов». «Благодарю вас», — сказала я, когда она поставила поднос на стол. Ничего не ответив, женщина вышла. Я повернулась к лекарю, который как раз направлялся к кровати Кея. Тот, понимающий, переводил взгляд с меня на визитера. «Мне опять выйти?» «Да, да», — не глядя на меня, отозвался лекарь. В коридоре я осмотрелась и заметила Всеволода, который стоял в отдалении и делал вид, будто изучает стену. Тот подкрался ко мне. Я бросила взгляд на табличку и вздохнула. «Знаешь, ты не очень-то хорошо выглядишь», заметил химик-алхимик. «Изучение истории чернокнижного дела никого не красит». «Как сказать?» «Видел я лучшую ученицу профессора, красотка!» Прищелкнул языком Всеволод. «Не советую с ней связываться», ответила я, догадавшись, что речь идет о Т. Собран. «Так ты ее знаешь?» «Познакомь!» — потребовал он. В его глазах появилось то самое выражение, с которым парни обычно обсуждают актрис, моделей и просто красивых девушек. «Делать мне больше нечего!» — фыркнула я. «Да ладно! Трудно, что ли! Мои услуги тебе тоже могут пригодиться!» «Забыла, что я добровольно вызвался охранять тебя на балу. Между прочим, это и есть моя подозреваемая». Она вполне могла подстроить так, чтобы мне в руки попала опасная книга, поскольку отлично в них разбирается. Так что держись от нее подальше». Дверь приоткрылась, и лекарь выглянул в коридор. «Я, кажется, просил ограничить контакты с другими студентами на время карантина». С недовольным видом произнес мужчина, покосившись на Всеволода, который не успел спрятаться. «Можете войти, а вам, молодой господин, следовало бы прочитать табличку перед тем, как завязывать разговор с кем-то, кто отсюда выходит». Назидательно добавил он, втаскивая меня в комнату. «Резко пахло лекарствами. Должно быть, лекарь сам уговорил Кея выпить их. Тот полусидел на кровати и почти не отреагировал на мое появление. Захотелось пригладить его растрепанные волосы». «Как ваше самочувствие?» Хмуро поинтересовался лекарь, смирив меня строгим взглядом. «Нормально», — отозвалась я. Время от времени еще ощущалась неприятная слабость, но симптомов повышенной температуры не наблюдалось. «Как вы считаете, когда он поправится?» «Я работаю в магической академии, но не волшебник. Нужно пить лекарства, продолжать наблюдение и не забывать о карантине». «Так что никаких гостей и свиданий в коридоре». «Свидание?» — Кей, приподняв брови, взглянул на меня. «Я загляну утром», — попрощался лекарь. После его ухода я подошла к столу. От кушаний исходил приятный запах. Горячее питье, необходимое больному, принесли в чем то вроде высокого термоса. «Надо поужинать». «Не хочу», — ответил Кей, чем напугал меня больше всего остального. «Разве могло такое быть, чтобы у него совсем не было аппетита? Что ты на меня так смотришь? Ты же ведь весь день ничего не ел, кроме всякой гадости». Пробурчал Кей, покосившись на склянке с лекарскими снадобьями. «Надеюсь, они помогут?» «Сомневаюсь. Я, конечно, не алхимик, но, похоже, тут всего лишь общеукрепляющее средство, ну и одно жаропонижающее». «Понятно». Со вздохом, сказала я, и принялась застилать стул бумагой, превращая его в импровизированный прикроватный столик. «Парацетамол и витамины, но поесть все равно надо, пусть даже через силу», добавила, поймав себя на том, что говорю с мамиными интонациями. Она точно так же убеждала меня, когда я болела. От воспоминаний защемило сердце. Происходящие события почти не оставляли времени подумать о том, как я скучала по родителям, но это не означало, будто тоски не было совсем. Смотреть на то, с какой неохотой Кей подносил губам ложку, оказалось невыносимо. Я успела привыкнуть к тому, что он за милую душу уплетал все, что предлагалось в столовой, и теперь казалось, будто его подменили. Сама я, почти не ощущая вкуса того, что ела, покончила со своей порцией, и внезапно озадачилась вопросом, где взять градусник. Следовало спросить у лекаря. Пока Кей спал, я проверяла его температуру прикосновением, но теперь, когда он бодрствовал, почему-то не решалась. Я в ванную. Кей, отодвинув тарелку, поднялся с кровати. Сделав несколько шагов, пошатнулся, и я подскочила к нему, чтобы помочь. На мгновение он оперся на мое плечо, но тут же выпрямился и покачал головой. «Не надо меня сопровождать». Я посмотрела ему вслед и принялась готовить для себя постель. Горьковатая жидкость в термосе по вкусу напоминала травяной отвар, куда добавили мед. Я попробовала немного, а Кею налила полную кружку и поставила возле кровати. Кроме того, следовало не забыть сделать еще один компресс. «По-моему, тебе уже лучше», — стараясь, чтобы мои слова звучали ободряюще, заметила я, когда Кей вернулся. Нужно хорошенько пропотеть, а утром все как рукой снимет. Вот увидишь, скоро нам больше не понадобится табличка о карантине. Это еще что, проворчал он, когда я села на краешек кровати и потянулась к нему с компрессом. Лекарь велел. Мокрое и холодное, так и должно быть. Я пришлюпнула ему на лоб влажную тряпочку и встряхнула капли с рук. Пальцы от ледяной воды замерзли и никак не желали отогреваться. Когда я уже собралась встать, Кей перехватил мою руку и выдохнул. «Останься. Еще чуть-чуть». Его пальцы на моем запястье были горячими, что создавало странный контраст с холодом. Это ощущение хотелось продлить. Кей не пытался притянуть меня к себе или удержать слишком сильно, так что я с легкостью могла бы высвободить руку. Я ничего не говорила и в лицо ему не смотрела просто сидела рядом, прислушиваясь к его хриплому дыханию, пока он не заснул. Ночью, когда, проворочившись на неудобной жесткой кровати, я все же задремала, мне приснилось, что занавеска на окне сама собой раздвинулась, и на пол сквозь пруть решетки упал луч лунного света. Он становился все шире, пока не превратился в полосу, упиравшуюся прямо в дверь. Та скрипнула, отворяясь и серебряный путь, вытягиваясь, побежал дальше. Я поднялась с кровати и, не обуваясь, двинулась следом за ним. Пол в пустом коридоре холодил босые ноги, вокруг колен колыхался подол простого светлого платья, которое я надевала вместо ночной рубашки. Выбившиеся из косы волосы задевали щеку. Все ощущения казались пугающе реальными, и на какой-то миг я даже усомнилась в том, что вижу сон, А затем образованная лучом дорога привела меня к балкону, такому же, как тот, с которого я упала в женском общежитии, только этот располагался гораздо выше. Я испуганно отпрянула, не решаясь подойти к невысоким перилам. Лунный свет замерцал и погас. Стало так темно, что я всерьез обеспокоилась о том, найду ли обратно дорогу. Но это же сон, значит, я всего лишь проснусь и нет нужды возвращаться обратно в комнату тем же путем. «На твоем месте я бы не была так уверена!» Скрикнув от неожиданности, я обернулась и зажмурилась, когда в лицо ударил свет фонарика. Передо мной стояла Тиа Собран, одетая в широкую черную юбку с белой блузкой. Даже в туфлях на низком каблуке чернокнижница оставалась гораздо выше меня. «Что ты тут делаешь?» — спросила я. «Это мужское общежитие. И, пожалуйста, перестань читать мои мысли». «Меня привели сюда?» «Не ожидала, что здесь будешь ты. Странно», — пробормотала она, будто разговаривая сама с собой. «Кто привел?» Промелькнула мысль, что мы здесь одни, и а, если пожелает, запросто может столкнуть меня с балкона. Едва ли на сей раз получится спастись. «Тот же? Кто и тебя?» я подошла к перилам и взобралась на них. Небо снова озарилось неожиданно ярким лунным светом. Девичий силуэт стал четким, будто вырезанным из бумаги. Я с изумлением наблюдала за тем, как на небе показалась вторая луна, чуть меньше, чем первая, но такая же круглая и яркая. «Загадывай желание, иллюзионистка!» — бросила мне ты Собран. «Такие ночи бывают лишь раз в столетие». Желаемое исполнится, но только в том случае, если ты и в самом деле всей душой хочешь этого. Поспеши, времени мало.